17 апреля 1867 года мы снова оказались в Соединенных Штатах. Атлантический океан на этот раз был мирно настроен, и переезд прошел совершенно спокойно. О, если бы я знал тогда, во что выльется эта невероятная экспедиция! Но вот наступил день открытия. Набережные были покрыты любопытными Браво! Капитан Паралюк! -ну. Браво! Приведите нам этого кита! Тысячи платков развивались в воздухе над толпой. Народ приветствовал Абрама Линкольна, пока он маневрировал, выходя в море. Вереница лодок окружила фрегат. Эй, в машинном! Малый, вперед! Приготовиться к ответному салюту. Есть, yes, Правый борт. При.